Глава 6. Может, профессор в самом деле думал, что достаточно один раз указать куда-то в темноту, и я легко найду нужный факультет при свете дня, даже начав его разыскивать из другой точки. А может, не удержался от мелкой пакости. Но парк, расположенный на территории университета, оказался настоящим лабиринтом дорожек и зарослей. А чем руководствовались те, кто расставлял здание в этом лабиринте, И вовсе было уму непостижимо. Спрашивать у студентов оказалось бесполезно. Те, кто не шарахался, отвечали в стиле «три поворота налево, один направо». И это было не издевательством, а проводить не вызвался никто. Да из чего бы? У всех свои дела. Так что к зданию факультета я подбежала, запыхавшись. Постояла пару секунд, переводя дух. Зачем-то оправила юбку. Крепче прижала к груди, точно защищаясь, сумку с тетрадями и пером-самопиской, и толкнула дверь. За дверью оказался холл, размером со стандартную комнату в хрущевке, но, пожалуй, уютный. Обшитые деревом стены, скамеечки вдоль них, в стенах справа и слева имелись проходы в оба крыла здания. Прямо напротив входа лестница, рядом с которой болтали два парня. Ступени лестницы шли и вверх, и вниз. Парни глянули в мою сторону и сразу же потеряли интерес, вернувшись к беседе. «Прошу прощения», — обратилась я к ним, — «где я могу найти профессора Винсента Оркана?» Он сказал, «Встретимся на практике», но не уточнил, где именно на факультете его искать. Но вряд ли гора будет ходить к Магомету, в смысле профессор сам бегает за студенткой. Один из парней с белесами бровями и ресницами смерил меня презрительным взглядом. «Милочка, прислуга не должна первой обращаться к господам, она должна скромно стоять и ждать, пока на нее соизволят обратить внимание». «Может, прислуга и должна скромно стоять и ждать, но я-то не прислуга». «Где я могу найти профессора?» — повторила я спокойным и уверенным тоном. Белобрысый раздраженно вскинула подбородок, но тут вмешался второй, невысокий крепыш. «Пойдемте, я провожу». Он шагнул к лестнице. Белобрысый недоуменно возрился на него, потом молча пожал плечами, точно решив не вмешиваться. Крепыш зашагал вниз по лестнице в подвал. Я за ним. За шесть лет в меди я привыкла, что практика может быть где угодно. В анатомичке, инфекционном отделении, поликлинике у черта на куличиках, да и в подвале. Поэтому я спокойно спустилась на два пролета. Вслед за парнем... Остановилась у двери, которой заканчивалась лестница. Он открыл дверь, указал жестом. «Прошу!» А в следующий миг воздух подпихнул меня в спину, внося в подвал. За спиной захлопнулась дверь. Пораскрежетал засов, и я осталась в полной темноте. Толкнулась, дверь не поддалась, только донесся едва слышный смешок. И стало тихо. Ситуация была до того нелепой, Что я рассмеялась И даже неважно, Планировался ли розыгрыш Которым нередко подвергают новичков Или парень всерьез решил Проучить слишком наглую прислугу На миг я снова ощутила себя Девчонкой-первокурсницей Отсмеявшись Отвернулась от двери Вглядываясь в темноту Ни окна, ни щелочки Ни лучика света Я поднесла руки к самым глазам Коснувшись бровей И не увидела собственных пальцев ни шороха кроме звука моего дыхания и запах не сильный едва заметный но все же очень знакомый запах разложения а шуточка то с душком что сделает нормальная девчонка на моем месте зависит от характера или будет ломиться в дверь может плача а может ругаясь или пойдет обследовать помещение и наткнется на труп одна в кромешной тьме Инфаркт не инфаркт, а заикание обеспечено почти с гарантией. Я мысленно хмыкнула. Не дождутся. Рано или поздно сюда кто-нибудь зайдет. Скорее, рано, чем поздно. Потому что в подвале факультета некромантов тела держат явно не просто так. Либо учебное пособие, либо материал для исследования. Либо еще что-то такое. И вряд ли хранят их бесконечно, иначе здесь дышать бы нечем было. Все, что мне нужно, подождать. А потом, когда выпустят отсюда, найти профессора и извиниться. Я прислонилась спиной к двери, переступила с ноги на ногу. Нет, это никуда не годится. Стоять столбом не весть сколько. Надо бы сесть. Но не устраиваться же на полу под дверью, точно собаки. Я зажмурилась, вовсе не заметив, чтобы освещение изменилось. Снова распахнула глаза, повертев головой по сторонам. Ждать, пока глаза привыкнут к темноте, бесполезно. Чтобы видеть, нужен хоть какой-то свет, а здесь ему вовсе неоткуда взяться. Если только я сама не добуду свет, магья я или где? Правда, я до сих пор не чувствовала в себе ничего этакого волшебного, но если профессор говорит, что это нормально, и надо только прислушаться, значит, будем прислушиваться. Не догоню, хоть согреюсь. В смысле, если не получится, а скорее всего действительно ничего не получится, Скоротаю время. Я отогнала мысль, что взрослому человеку глупо верить в чудеса. В конце концов, одно чудо все же случилось. Вспомнила, как колебалось то, что я про себя назвала эфиром, когда Ханна приводила в порядок мою комнату и вещи. Темное пламя, что обволокло мое тело. Нет, пожалуй, это вспоминать не стоило. Еще не ровен час, снова зомби подниму, сама того не желая. Закрыла глаза, хотя в этом не было необходимости, вгляделась, прислушалась. Какое-то время не происходило ничего, но делать все равно было нечего, и потому я не стала переживать по этому поводу или накручивать себя, что профессор наверняка считал меня разгильдяйкой и вышвырнет из университета, не дав объясниться. Просто стояла, прислонившись к двери, расслабившись, насколько это было возможно, чтобы не упасть, слушая свое дыхание, наблюдая за тем, как наливаются теплом и тяжестью кисти, что всегда бывает, если хорошенько расслабить мышцы рук, как это тепло поднимается выше. И вдруг я увидела, почувствовала, он был везде. темный фиолетовый туман, прозрачный, еле заметный, как дымка, что стелется на рассвете над травой, едва уловимый в помещении, чуть плотнее вокруг моего тела. Один плотный сгусток метрах в трех от меня и еще один метрах в пяти». Я посмотрела на свою ладонь, облаченную в фиолетовый туман. Профессор прав. Смерть – естественная часть мира. Она везде, везде, где есть жизнь. Ведь как ни парадоксально, без смерти не может быть жизни. Ежесекундно в нашем теле гибнут тысячи клеток, исчерпавших свой срок, чтобы дать место свежеродившимся. Клетка, потерявшая способность умереть, становится раковой, пожирая все вокруг себя. Нет нужды в человеческих жертвах. «Силу можно брать просто из воздуха!» Я представила, как на ладони собирается шарик из тумана. Мысленно покрутила его, уплотняя, словно снежок. Шар засветился, рассеивая тьму. Не ярким желтым светом, как у профессора. Он оставался холодным, лиловатым, тусклым, словно отслужившая свое люминесцентная лампа. Но все же его оказалось достаточно, чтобы я увидела пол у себя под ногами и стены вокруг». Едва не запрыгала от радости и упустила. Темнота обрушилась снова, ослепив, и у меня заломило затылок, словно весь день просидела, склонившись над учебниками. Я размяла загревок, потянулась, довольно улыбаясь. Получилось один раз, получится и второй. Расфокусировала взгляд, словно смотрев в бесконечную даль, и снова увидела. В этот раз собрать туман-снежок оказалось проще. По-прежнему тусклый. По-прежнему удерживать его было все равно, что нести мячик на ракетке для пинг-понга. Чуть потеряешь равновесие и покатится в сторону. Но все же у меня получилось. Из темноты проступили стены, гладкие и блестящие. Я сдвинулась в сторону. Тронула стену. В самом деле очень похоже на кафель, только не плитка, а нечто цельное, без швов. Такой же потолок, в котором не было видно светильников. «Действительно, зачем им светильники, если все вокруг маги?» В углу справа от меня обнаружился письменный стол, поставленный так, что сидящий за ним мог видеть дверь и весь подвал. На поверхности стола не было ничего. В ящике я не полезла. Даже не стала проверять, заперты ли они. У противоположной стены стоял шкаф. Там, где мне поначалу привиделся туманный сгусток, оказался еще один стол, где под темной тканью лежало что-то, очень похожая на человеческое тело. Рядом со столом виднелась дверь. Я подошла, толкнулась, заперта. Жаль, найти второй выход отсюда не получилось. Значит, возвращаемся к первоначальному плану. Ждать, пока кто-нибудь появится. Я уселась на столешницу, поболтала ногами. Держать свет становилось все сложнее, и я бросила его, поняв, наконец, что имел в виду профессор, требуя отпустить силу. Темнота снова сгустилась, но сейчас она показалась мне какой-то уютной, что ли. Она словно сулила отдых. Непривычные умственные усилия утомили меня. Я посидела с закрытыми глазами, чувствуя, как наваливается дремота. Пару раз клюнула носом, а потом, махнув на все рукой, свернулась калачиком на столе, подложив руку под голову и закрыла глаза. Смысл таращиться в темноту. Я думала немного подремать, И спрыгнуть со стола, едва услышу скрежет засова Но, похоже, я слишком мало спала сегодня Потому что, казалось, едва закрыла глаза А в следующий миг над моей головой раздался голос профессора Освободите мой стол, будьте любезны Я подлетела, отгоняя сонную одырь Зачем-то пригладила волосы, прежде чем посмотреть ему в лицо А он выглядит, будто вовсе не спал Синечище под глазами, красные веки, прорезались кладки у углов губ. И выражение лица не солило ничего хорошего. За спиной профессора маячила давишняя парочка. Белобрысый искалился, коренастый смотрел на меня, пожалуй, задумчиво. Рядом с ними оказался еще один рыжий и вихрастый. Этот таращился на меня, словно на диковинного зверя из зоопарка. «Прошу прощения, профессор». Он склонил на бок голову, глядя на меня сверху вниз. «Пожалуй, спрашивать, почему вы не явились на теоретическую часть уже излишне, как вас угораздило закрыться?» Я поймала настороженный взгляд коренастого, опустила глаза, почему-то не решая смотреть на Винсента. Это вышло случайно. Так же случайно, как... Он осекся. Как вчера на кладбище? Нет, совершенно случайно. Твердо произнесла я. Надо будет, сама разберусь. В любом случае, начинать знакомство с жалобы — не лучшая идея. Профессор хмыкнул, явно не веря. — Что ж, оставим это. Я планировал представить вас коллегам-первокурсникам. Но поскольку вы предпочли сидеть здесь, вместо того, чтобы слушать теорию, познакомитесь позже, сами. Он обернулся, уставившись на коренастого, и с нажимом произнес если уже не познакомились. Глаза у профессора на затылке, что ли? Или мысли читать умеет? Коренастый выдержал его взгляд с таким честным и простодушным лицом, что я сама едва не поверила, будто все это вышло случайно. А теперь переходим к практике.